Глава шестнадцатая Покинув нижний ярус особняка первой фаворитки повелителя огненных пустынь Аксартона, первым делом я вернулась на кухню. На этот раз никаких сплетен не слышала. Просто потому, что сперва столкнулась в коридоре с одной из прислужниц, которая очень громко, явно чтобы и все остальные услышали, со мной поздоровалась. Впрочем, об этом я быстренько подзабыла. И без того было, чем заняться. К тому же, после того, как женщины отошли от шока в виду моего присутствия в помещении, где той же хозяйке особняка отродясь не бывало, они принесли мне абсолютно все из того, что я от них потребовала. Нет, не еду, травы. Некоторых из них в наличии не было, но прислужницы скоренько справились с возникшей проблемой. А после еще долгое время настороженно наблюдали за мной, пока я готовила травяной отвар. Для себя вполне определенной целью. Чтобы уж наверняка никаких духов-хранителей рода Эльри в моем окружении не возникало. Поесть снова я тоже успела. Пока готовился отвар, скоренько приговорила тот самый фруктовый пирог, свидетелем создания которого я стала перед посещением двух магов в заточении. Вот теперь точно можно немножечко отдохнуть, после того, как выпью все до дна. Выпила, но отдыхать не пошла направилась в сад, стащив с себя мягкие сапожки, просто потому, что возвращаться в спальню, где предположительно мог находиться Эйн, совершенно не хотелось. Также стоило бы все снова хорошенько обдумать по поводу грядущего дня. У меня не оставалось права на просчет, иначе потом вообще неизвестно, когда удастся повторить попытку вернуть похищенную ночь. К тому же, насколько я помнила... Завтракать Эллене предпочитала в шатре среди цветущих яблонь, а значит, удастся встретиться с ней здесь. «Снова гуляешь босиком!» — раздалось в какой-то момент совсем близко. Так задумалась, что даже приближение Эйна пропустила. Это успокаивает, не стало отрицать. Покой мне сейчас точно бы не помешал, и не только потому, что так было легче размышлять о насущном. Слишком уж напрягал тот факт, что, по словам Брона, Кровную связь с Аметиасом разорвать мне все равно в конечном итоге не удастся, какие бы попытки не предпринимала. Правда, это нервировало уже не столь сильно, как в первые минуты. То ли Шалфей помог действительно успокоиться, то ли я банально отчасти смирилась. Как минимум потому, что после осуществления задуманного никакая кровная связь уже не будет иметь совершенно никакого значения. Главное — добраться до этого, несомненно, нужного и важного момента». «И то верно», — согласился между тем с моими словами Эйн. «Сам же последовал моему примеру, сняв с себя ботинки. Прогуляемся вместе?» — протянул мне руку. И вот вроде помнила прекрасно, что не стоило поддаваться столь откровенному жесту, ломающему все мои строгие убеждения о воле и следовании главной цели в жизни, но ладонь его я все же сжала мужчина едва уловимо улыбнулся и повел за собой в глубь сада больше ничего не говорил да и в мою сторону вовсе не смотрел только перед собой но с каждым пройденным нами шагом его улыбка становилась все заметнее теплее а что больше прогуляться вам ни с кем не удержалась от замечания но ну, с чего это он внезапно такой мирный спокойный и улыбчивый явно неспроста и на мой вопрос не ответил только плечами пожал «У вас тут помимо меня есть еще одна фаворитка, а также пять новых наложниц», подсказала ему альтернативный вариант, раз уж он сам сразу не догадался, кого именно я имела в виду. Хотя в последнем я ошиблась. Жестоко так ошиблась. Просто потому, что про своих новых наложниц и еще одну фаворитку повелитель огненных пустынь Аксартона вовсе не забыл. Прямо к ним и привел. Те ожидаемо находились в шатре, Среди цветущих яблонь и церемонно завтракали. Горделиво расправленные плечи, плавные жесты, охранные руны, обвивающие тонкие пальчики с аккуратными ноготками, и шелковые саваны, покрывающие их головы, все как одна при появлении Эйна синхронно склонились в приветствии. Далее последовали скупые приветствия уже в устной форме. Меня же внутренне передернуло. Как же хорошо, что не придется наблюдать всю эту поддельную покладистость изо дня в день. Надеюсь, этот раз вообще последний. Вот и не стало вмешиваться в бессмысленную игру слов, отдав предпочтение банальному игнорированию большинства присутствующих. Жаль, совсем отмолчаться все же не удалось. «Рада, что вам удалось благополучно вернуться, и все позади», прозвучало все так же фальшиво-вежливо. «А уж я сама-то как рада!» Последовала я примеру первой фаворитки. Тоже соврала. Все необходимые приготовления почти завершены. Девушки смогут отбыть в столичный дворец еще до обеденного времени», обратилась Элене уже к главе рода Элири Лейрцких. Мужчина на ее слова коротко кивнул, после чего потащил меня за собой в самый центр шатра и сперва сам уселся, а затем и меня рядом с собой усадил. Я же в это время невольно задумалась о том, что за приготовления такие необходимые для этой пятёрки завершают, что ещё почти полдня эти девицы тут торчать будут. Между прочим, совершенно не скрывая того факта, что сами, безусловно, рады этому обстоятельству. Вон с каким безмерным восхищением уставились на повелителя огненных пустынь, который самым благопристойным видом принялся меня кормить. И я бы обязательно возмутилась такой наглости, Да только рот уж очень удачно оказался занят. Просто потому, что так было легче выслушивать. «Если вы позволите, я бы все же осталась здесь, пока вы тоже не вернетесь в столичный дворец», произнесла та самая хрупкая шатенка, что начала мне действовать на нервы еще накануне вечером. Так же, как и в прошлый раз, при обращении к магу крови тронуло его за рукав. Однако совсем не это окончательно испортило мне настроение. «Хорошо, как пожелаешь, Эжен» согласился Аметиас. Та, что в своих мыслях уже совершенно точно видела себя третьей фавориткой, лучезарно улыбнулась. «Должен же кто-то из нас заботиться о вас, мой Эйн», продолжила счастливо улыбаться Эжен, принявшись наполнять пустую тарелку перед мужчиной всем понемногу из представленных угощений. Он и в этот раз принял происходящее как должное, продолжая подкармливать меня виноградинами с общего блюда. А вот Элене заметно перекосила хотя былую беспристрастность она вернула очень быстро. Мне же, в свою очередь, самым безумно пристранным образом захотелось кого-нибудь придушить, потом возродить, потом снова придушить, после снова вернуть к жизни и ещё несколько разочков придушить. Но в итоге весь свой энтузиазм я направила на всё тот же виноград и стала теперь уже сама отщипывать ягоды от веточки. Правда, это тоже надолго не спасло. «Раз уж мы остаёмся в Карине ещё как минимум на одну ночь, может быть, после того, как вы завершите все свои сегодняшние дела, покажете мне храм старых богов?» — вновь заговорила Эжен, по-прежнему самозабвенно улыбаясь. «Сиор Аэлмор сказал, что защитный контур вокруг него будет снят к закату, как только все ваши братья вернутся к себе». «Хорошо, Эжен», — не отказал и в этом принц крови. А та продолжила наглеть дальше, в смысле, благодарить его принялась. Да с таким упоением и радостью, будто он ей только что жениться пообещал, не только на экскурсию вывести А вот я постаралась на это никакого внимания не обращать, продолжая сосредотачиваться исключительно на винограде. Жаль, не помогло. Перешла на мясо. Да только и оно оказалось каким-то безвкусным и пресным. Решила добавить соли. И не только себе. С Эйном тоже поделилась, скупиться не стала. Всю солонку высыпала. В пиалу, из которой он пил. Зачем? Да чтобы ему плохо не стало от многочисленных сладостных речей щебечущей наложницы. О том, что ему в противном случае тоже может быть, мягко говоря, не очень хорошо, в результате поглощения напитка, щедро сдобренного порывом моих душевных страданий, я тоже подумала, но только слегка попозже, когда Аметиас, до сих пор внимающий болтовне наложницы, потянулся к той самой пиале. «А может, не надо?» Выпалила тут же Элене, резко перехватив его запястье. Но если первая фаворитка и собиралась спасти ситуацию, то есть самого Эйна, все равно отстранилась, виновато потупившись за такую вольность под тяжелым давящим взором почти черных глаз. посещать храм старых богов, пока мы не будем уверены, что это действительно безопасно», промямлила уже жалким шепотом, вроде как в дополнение предыдущей фразы. «После того, как мои братья покинут Карен», «В нем снова станет безопасно», — послужила ей ответом. Столь мрачно и холодно, что даже мне не по себе сделалось, тем явнее вспыхнуло мое сожаление, когда мужчина все же сделал первый глоток. Дыхание задержало не я одна. Девушки тоже перешли в тотально беззвучный режим, настороженно глядя на повелителя огненных пустынь аксортона «Хм!» — последовало от него приглушенная. «И еще один глоток». Притом, судя по непроницаемому выражению лица, с пересоленным напитком все обстояло не так уж плохо, как ожидалось. Наложницы выдохнули. Каждая одарила меня укоризненным взором. Но не Эжен. Та снова принялась болтать. Впрочем, это довольно пренеприятное обстоятельство в скором времени перекрыл оглушающий взрыв. Часть стены по всему периметру вокруг особняка разнесло на осколки, которые полетели в разные стороны. Звон стекол переплелся с чьими-то отдаленными криками. Вместе с тем, вспыхнувшая в воздухе ализариновая сеть накрыла собой пространство, ограничивая расходящийся радиус ударной волны, сжимая ее в обратном направлении, после чего и вовсе исчезла в открытом кем-то портале. Благодаря ей никто не пострадал. И только напрочь отсутствующая каменная кладка до тихие причитания наложниц теперь напоминали о произошедшем. Все остальное вокруг стихло. а я самым позорным образом обнаружила себя прижавшийся к повелителю огненных пустынь. Еле пальцы, сомкнутые на нем, разжало как судорогой свело. Наверное, последнее было бы не столь прискорбным, если бы сам Эйн в ответ на мой нервный жест не положил свою ладонь поверх моей руки, крепко сжав с приободряющей ласковой улыбкой. — Элене, — проговорил вместе с тем сухо, — больше ничего не сказал. Но она и так все прекрасно поняла. «Все в дом! Живо!» — приказала первая фаворитка. Голос прозвучал настолько властно, что вся наложница безоговорочно подчинились, быстренько ретировавшись в указанном направлении. «Да что там наложницы? Даже я машинально на ноги поднялась!» Точнее, попыталась. Ведь Эйн меня до сих пор так и не отпустил. «Твоя тиара», — произнес, неотрывно глядя на меня. «Надень» и больше не снимай». Он первым поднялся на ноги, потянув меня за собой в сторону особняка. Не стала противиться, только злосчастную пиалу с собой сперва прихватила. Правда, использовать ее по назначению удалось не сразу. Стоило нам оказаться на лестнице, ведущей в основные покои дома на верхних этажах, как послышался истошный женский вопль, по громкости разве что совсем чуть-чуть уступающий недавнему взрыву. И принадлежал он Элене. Чужая ладонь, до сих пор удерживающая мою, сжалась крепче. «Дождись меня в спальне!» — рассеянно обронил Аметиас, прежде чем отпустил, направившись к источнику крика. «Я тебя очень прошу, хотя бы один раз сделай, как я сказал. Не заставляй меня в очередной раз разрываться между всеми вами!» Уже сурово добавил на ходу. Ничего не ответила ему, только проводила растерянным взглядом. «Не заставляй меня в очередной раз разрываться между всеми вами!» Так призадумалась над весьма занятным и от чего то тревожащим подсознание обстоятельствам что и забыла вовсе, что именно держала в руках. И плевалась потом еще очень-очень долго, как только ощутила на губах невозможно ядовито-соленый привкус кислых ягод. Гадость-то какая! Впрочем, и об этом пришлось позабыть. Со стороны, куда удалился Эйн, показалось несколько прислужниц, бурно обсуждающих происходящее. Как появились, так и приложили ее головой об пол. Старовенные, как тот сумрачный. Нет, все равно бы ничего не успела сделать. Бедный мальчик. Мальчик? Нейл? Женщины еще не успели со мной поравняться, поэтому мне пришлось сперва преодолеть оставшиеся ступени. Что происходит? Остановила я их. Все как одна уставились на меня со священным ужасом молча. Склонили головы, ни слова не обронили. немного погодя, и вовсе на колени грохнулись, уткнувшись взглядами в пол. «Да чтоб вас!» — воскликнула в сердцах. Не стала тратить время на допрос непонятно чем запуганных прислужниц, направившись дальше по коридору, в самом конце которого широкие резные двери оказались настежь распахнуты. Посреди просторной спальни, по убранству очень схожей с той, в которой теоретически я должна была ночевать, собралось немало народа. Элене сидела на краю постели, а вокруг нее суетилась еще парочка прислужниц, пытающихся привести ее в чувство Но первая фаворитка их будто не слышала и не видела, лишь бездумно смотрела на другую прислужницу, сидящую на полу, которую всю трясло. Перед женщиной склонился глава рода Эль-Рилейрдских. Он предельно сухо и вместе с тем властно задавал ей вопросы, на которые та с отчетливым заиканием отвечала а вот вникнуть в их суть я не успела. Стоило мне переступить порог, как видящая моментально сосредоточила все свое внимание на мне, вскочив на ноги. «Ты!» — процедила сквозь зубы. «Это все ты виновата!» — обвинила сходу. Подсознание посетило нехорошее предчувствие. «Из-за тебя его забрали!» — шагнула мне навстречу, скрючив пальцы в явном намерении меня придушить. «Не могла ее винить в этом!» Как и препятствовать не стало Да и необходимости нет. Элене мрачно проговорил о Митиас, выпрямляясь. Заткнись. Отойди, мешаешь. Первая фаворитка застыла со мной совсем рядом. Прикрыла глаза, а по ее щекам потекли слезы. Ты виновата. Из-за тебя забрали Нейла. Прошептала почти беззвучно. Помимо меня не услышал никто. Да и я сама скорее по губам прочла. А осознание собственной причастности так и вовсе ударила по хлеще самой болезненной пощечины. Слишком уж много горечи пропитывала Элене. «Нейла похитили?» — обронила уже я, переводя внимание с женщины на повелителя огненных пустынь Аксартона. «Да», — отозвался он, — «ассасины». Устроив взрыв, создали брешь в системе защиты и забрали его. «Забрали? Из-за меня? Потому что...» «Обмен?» — продолжила мысль уже вслух. Глава Ковина мага в крови не ответил. Зато Эллене молчать не стала. «Они сказали, если явишься, тогда отпустят его. Место ты знаешь», – прозвучало с откровенным упреком. Не меньше упрека читалась и во взгляде повелителя огненных пустынь Аксартона, которым он одарил первую фаворитку. И эта эмоция оказалась настолько заразительной, что и мне передалась. К тому же, сделать соответствующие выводы из всего увиденного и услышанного я успела в считанные мгновение «Даже не думай мне запрещать», — предупредила главу рода Эльри подняв ладонь в восстанавливающем жесте. «Просто потому, что он явно вознамерился меня отсюда утащить. Даже навстречу шагнуть успел. Да так и застыл, глядя с полнейшей непреклонностью в том решении, которое еще не озвучил, но которое уже всем известно. «Повтори» отчеканил с холодной яростью. И я так неловко себя почувствовала. А еще помещение как-то подозрительно враз сузилось до одного единственного силуэта, что угрожающе близко склонился надо мной. Несмотря на то, что рост у меня невысокий, именно сейчас ощутила себя особо мелкой в сравнении с главой Ковина «Мага в крови». «Даже не думай мне запрещать», все же произнесла будто под гипнозом не в силах перестать смотреть на повелителя огненных пустынь. Ну, он же сам попросил повторить. Вот я и... Одумалась. Все же что-то здесь было определенно не так. Что именно поняла чуть позже, когда вернулась к привычной форме обращения. А давайте еще разочек сначала начнем. А прибегла к уже однажды использованному приему для установления временного перемирия. сработало и в этот раз. Судя по тому, что не последовало никакого сопротивления, пока я сама же брала Эйна за руку и вела его за собой по коридору подальше от лишних свидетелей, намечающихся переговоров. «Вам стоит меня отпустить хотя бы потому, что в случившемся действительно виновна я», заявила, как только мы оказались наедине внутри спальни, «и я могу о себе позаботиться, о чем вы прекрасно осведомлены, а пятилетний мальчик нет». Поскольку выражение лица повелителя аксортона ничуть не смягчилось, решила подкрепить приведенные доводы еще одним, по его разумению, скорее всего, более существенным — тиарой. «К тому же теперь у меня есть оберег, наношение которого вы так настаиваете», постановила, нацепив украшение. Однако маг крови все еще молчал. «Если вам и этого недостаточно», вздохнула, вынуждена вернувшись обратно к нему поближе. «Тогда знаете что место предполагаемого обмена, о котором говорила Элене, «Я вам ни за что не сообщу». последнее больше походило на откровенный и бессовестный шантаж, нежели на довод. Ну да ладно, лишь бы на пользу. Тем более, что теперь повелитель огненных пустынь соизволил присоединиться к моему монологу. «То есть куда необходимо идти, ты знаешь?» — вопросительно выгнул бровь. «Если не ошибаюсь в своем предположении», — согласилась на свой лад, «просто потому, что и сама не уверена» однако выбор мест которые могли быть мне знакомы применительно к аксартону и ассасинам тоже значился не таким уж и обширным всего одно то где меня держал Анхель. один раз я уже продолжила свою речь потому как нужного ответа до сих пор не дождалась но так и не договорила я сам пойду фрея перебил меня мужчина и да возьму тебя с собой дополнил выдержав паузу если пообещаешь находиться все время поблизости И не отвлекать очередными сюрпризами. Хотя бы до тех пор, пока мы не покинем то место. Он мягко улыбнулся, тронув сгибом пальцев мой подбородок. Договорились? Честно говоря, я не в восторге. Но хоть какой-то компромисс. Причем неожиданно неожиданный. Не думала, что повелитель огненных пустынь Аксартона вот так легко сдастся и пойдет мне навстречу. Договорились.